Среди них есть и такие, кто вполне способен убедить кельтонцев служиться воли монарха Анитхары, если пришедшее к власти семейство решит денонсировать капитуляцию. А результатом опять станет гражданская война. Я, солдаты, рассматриваю ситуацию с этой позиции. Солдатам меньше всего нравятся гражданские войны. У меня служат люди из разных герцогств, Гражданская война уничтожит единство армии, ослабит нас и сделает беззащитными перед настоящим врагом. Он замолчал. Продолжайте, я слушаю, сказал Ричард. И ещё раз повторю: как человек, понимающий необходимость единой власти, я полагаю, что будущее за вами, магистр Рал, и сейчас, пока трон Кинтона пустует, закон это вы. генерал Вулдун перегнулся через стол и многозначительно понизил голос. А поскольку сейчас закон это вы, то если вы назначите королеву или короля, все разрешится. Понимаете, о чем я? Герцогства будут вынуждены подчиниться новому правителю и пойдут за вами, если такова будет воля монарха. Ричард скривился. В вашем изложении это все больше напоминает какую-то игру, генерал. Передвинь эту фигуру туда, чтобы противник не мог занять вон то поле, и так далее. Генерал пригладил усы. Сейчас ход ваш, магистр Рал. Ричард откинулся на спинку кресла. Я понимаю. Он задумался, не зная, как поступить. Может, спросить генерала, какой из семейств будет лояльным? Нет, этого делать не стоит. Нельзя доверять человеку, которого первый раз видишь. Он посмотрел на Кару. Лицо ее было невозмутимым. Ричард перевел взгляд на Райну. Та, судя по всему, тоже ничего не хотела ему посоветовать. Ричард, поднявшись, подошел к окну и посмотрел на город. Как жаль, что здесь нет Кевина. Ей-то все известно о такого рода вещах. Компания по захвату срединных земель день ото дня оказывается все сложнее, чем он думал. Конечно, можно просто послать хрянские войска навести там порядок, но люди нужны и здесь. Кроме того, делать это, когда вопрос уже решен, – проявление слабости. Время, конечно, терпит, но необходимо, чтобы Килтон оставался им уверен. От него зависит капитуляция других стран. Если упустить Кельтон, все его планы рухнут. Келен дала бы верный совет. Может, оставить решение до ее с сэдом приезда? Она скоро приедет. Но достаточно ли скоро? Келлен, что же мне делать? Келен генерал терпеливо ждал. Ричард повернулся к нему. Раз Кельтону так необходим монарх, вы его получите. властью магистра Тхары, которому подчинен сейчас Кельтон, Я назначаю вам королеву. Отныне королева Кельтона Келин Амнал. Генерал Болдуин вскочил со стула. Вы назначаете нашей королевой Келин Амнал? Взгляд Ричарда стал жестким. Он положил руку на меч. Именно так. И Кельтон ей подчинится. Как и ваша капитуляция, этот приказ не обсуждается. Генерал Булдин рухнул на колени. Магистер Рал: "Я с трудом могу поверить, что вы оказали такую честь моему народу. Все будут благодарить вас". Ричард уже готовый выхватить меч, замер, услышав слова генерала. Такого он не ожидал. Генерал поднялся. Магистер Рал: Я должен немедленно отбыть в столицу, чтобы сообщить эту великую новость войскам. Для них, как и для меня, большая честь быть подданными Кэлен Амнл. Ричард не зная, что на это сказать, произнес только: Я рад, что вы принимаете мой выбор, генерал Болдын». Принимаю, всплеснул руками Клейтонец. Я не мог и надеяться на такое, магистр Рал. Кэлен Амнл королева Гали. И нам всегда было обидно, что сама мать исповедница правит нашими извечными соперниками. Но теперь, когда она стала и нашей королевой тоже, это докажет всем, что магистрал ценит Кельтон так же высоко, как и Гали. Когда вы женитесь на ней, то обручитесь и с нашим народом, так же как с галянцами. Ричард похолодел. Откуда ему известно, что Келен мать исповедница? Добрые духи, что произошло? Генерал Болдуин оторвал руку Ричарда от меча и крепко ее пожал. Магистр Рал, это высочайшая честь, которой когда-либо удостаивался мой народ. Мать исповедница наша королева. Благодарю вас, магистр Рал. Трижды благодарю. Генерал Болдуин сиял от счастья, но Ричард был на грани паники. Надеюсь, генерал это скрипит наше единство. Взмахнув рукой, генерал радостно засмеялся. Навсегда, магистрал, навсегда. А теперь, с вашего позволения, я должен немедленно ехать обратно, чтобы известить наш народ о великом событии. разумеется, с трудом выдавила Ричард. Пожав руки Каре и Райне, генерал Болдуин стрелой вылетел из комнаты. Ричард потрясенно глядел ему след. Что-то случилось, магист рал, нахмурилась Кара. Вы стали бледным как полотно. Ричард с усилием оторвал взгляд от двери, закрывшейся за генералом, и посмотрел на Кару. Он знает, что Кэлен мать исповедница. Кара озадаченно подняла брови. Все знают, что ваша невеста Кэлен Анна мать исповедница. Что? помертвевшими губами прошептал Ричард. И ты тоже? Кара кивнула. Арайно сказала: "Естественно", и добавила: "Магистр Рал, вы скверно выглядите. Вы не заболели?" Может вам лучше присесть? Ричард смотрел перед собой невидящим взглядом. На нее наложены чары. Никто не знал, что она мать исповедница. Никто. Великий волшебник наложил на нее чары, чтобы скрыть ее настоящую личность. И вы раньше тоже не знали, кто она на самом деле. Кара озадаченно нахмурилась. Не знали? Это довольно странно, магистрнал. Мне кажется, будто я всегда знала, что она моя исповедница. Райна согласно кивнула.